Глава 25. Лана. Неделю спустя. Симферополь встречает ярким солнцем и улыбкой родных людей. Зря я так долго отталкивала от себя всякие мысли об отпуске, потому что как только самолёт сел дома, сразу дышать стало легче. Словно в предвкушении беззаботных выходных мозг решил прекратить терроризировать меня дурацкими мыслями. А только появившись в зоне прилёта, мы с Лясей тут же среди встречающих находим отца с двумя букетами цветов и маму, которая стоит со слезами на глазах. Дедуля, бабуля. Срывается с места Ляся, бросая на меня свой миниатюрный жёлтый чемоданчик и летит с разбегу, запрыгивая к моей маме на руки. Соскучилась. Может, пока деда с бабой далеко, Ляся этого и не замечает, не показывает. Но сейчас, пока мои предки расцеловывают свою внученьку, она буквально сияет от счастья. Миланочка, доченька. Только подойдя, тут же попадая в крепкие объятия отца, перенимая у него из рук букет белых роз. Хорошо, что собрались и приехали. Мы тут с матерью уже не знали, как вас заманить. «Работа, папуль, работа!» Прижимаюсь к родному мужчине. «Мы тоже очень по вас соскучились!» «Мамуль, целую в румяные щёчки родительницу!» «Работа не волк!» Отмахивается папа. «Точно! А вы сегодня на выходном?» «Ну, так такое событие!» «Вас встречать в аэропорт чуть ли не всей больницей отправляли!» Смеётся мама. «Денёк без хирурга переживут. У них там новенький на замене!» «А ты?» «А я взяла две недели отпуска!» «Медсестра тоже, знаешь, не особо незаменимый в штате человек!» Отмахивается мама, забирая у меня из рук ляскин чемоданчик. Дедуль, а мы поедем в аквапалк, а на моле? Тут же берёт воборот моя непоседа Тидулю. Куда скажете, госпожа, туда и поедем, смеётся папа, усаживая на плечи Лясю. Ну как вы, дорогая, приобнимает мама, когда отец с внучкой что-то активно обсуждая уходят чуть вперёд. Хорошо, мам, пожимаю плечами, улыбаясь. Вот наконец-то девчонки с работы выпинали меня в отпуск, смеюсь. Вспоминая, какие большие от удивления у них были глаза, когда я в четверг вернулась с обеденного перерыва с двумя билетами на самолёт и объявлением о том, что уезжаю. Слава тоже очень хотел полететь с нами, но работа. Ему вообще не вырваться. Всё у вас с ним хорошо? Хорошо. Ланось придерживает меня за руку мама, останавливая. Я же вижу, что что-то не так. Говорит обеспокоенно, заглядывая в глаза словно в самую душу. Мам, вздыхаю, так как вот от кого-кого, а от неё мне никогда не удавалось скрыть то, что творится на душе. Всё такие мелочи, правда? Машу рукой. Сейчас отдохнём с лязкой, сил наберёмся, позитивных эмоций хлебнём и снова в трудовые будни бросимся. Наверное, что-то со Славкой поругались, да? Всё ещё продолжает гнуть свою линию упрямая родительница. Нет, Клара Владимировна у меня очень хорошая и любопытная в меру, но всё, что касается меня и её внучки, она всегда воспринимала слишком остро, реагировала слишком ярко и болезненно. Ну на то а най мама бабушка. Со Славой всё замечательно. Он отвёз нас в аэропорт, посадил на самолёт и уже закидал сообщениями, что соскучился. Не переживай. Так-то что? Работа? Мамуль, не хочу об этом. Просто хочу отдохнуть. Устала немного. Хмм, тянет задумчиво мама, слишком пристально разглядывая моё лицо. Слушай, Иланчик, что-то ты у меня такая бледная, круги под глазами. А ты часом не косится вниз на мой живот и бегает туда-сюда? Глаза живот, живот глаза. Что? Нет. Нет, нет, мама, да чего? Испуганно округляя глаза, даже немного запаниковав от такого предположения. Вот что, что она точно не беременна, уверяет твёрдым голосом, а по спине прокатывается холодок. Нет, не может быть. Не хочу, совсем не хочу. Мне вполне хватает моего темноволосого урагана по имени Алексей. Ну, славы, конечно, есть в планах на будущее ещё ребёнок, а то и не один. Но я честно и прямо ему всегда говорю, что пока не готова. А про то, что не уверена, хочу ли вообще ещё детей, предпочитаю молчать совсем. Время покажет. Просто усталость, недосып, отсутствие достаточного количества витамина D и кислорода. Перечисляю, чмокнув мамулю в щёку. Не накручивая и себя, мам, и меня. Ну хорошо, как скажешь. Но если что, знай, мы с отцом всегда тебя поддержим. Знаю, мам, знаю. Вы вообще у меня мировые. Девушки, слышу, моклик от отца который уже усадил в свой новенький джип лясю. Мы до дома сегодня доедем или останемся тут в аэропорту, говорит, посмеиваясь. И нам вольно-невольно приходится переглянуться и прибавить шаг. Уютный частный двухэтажный дом с гаражом и баней, бассейн на заднем дворике и миленькая беседка, обвитая плющом. Гнёздышко родителей, с каждым годом всё краше и краше. А огород наполовину засаженный цветами, всё ярче. Видно заботливую женскую руку и грубую мужскую силу. Мой отец в силу своей профессии хирурга, тот ещё аккуратист. Даже перфекционист, я бы сказала. Грядочки должны быть ровненькие, брёвнышки друг к дружке, всё чисто и на своих местах. Не дай бог, где-то что-то будет валяться. Мама в этом плане человек творческий и любит привносить в свои творения, читай, цветы, чуточку хаоса. Поэтому у них двоих сразу с момента переезда было оговорено. Огород — его территория, а оранжерея — мамина. И это заметно и вызывает улыбку. Помню, сразу после переезда сюда мама долго убивалась, что дом ещё нужно доводить до ума. Заканчивать внутреннюю и внешнюю отделку, строить замок мечты практически с нуля, имея только стены. Даже одно время уговаривала отца отказаться от должности и вернуться в наш маленький, но уже привычный городок. Но ничего, потом привыкла и успокоилась. У нас с Лясей здесь своя собственная большая спальня. Комната, в которую возвращаешься, и как только закрывается дверь, понимаешь, что ты дома. Там, где ждали, что ты всегда будут ждать. Раздвигаю плотные шторы, пуская солнечный свет в комнату и открываю окно. Дочка с дедом уже облюбовали бассейн и новые водные пистолеты, а мама суетится в беседке, накрывая на стол. Ну и как тут не улыбнуться? Ну и как можно в такой атмосфере закапываться в собственной голове и проблемах? Совершенно верно, никак. Поэтому меняю шорты и футболку на купальник и вперёд, открывать отпуск и купальный сезон. Правда, в конце августа, когда у большинства сезон уже закрывается. Да и в бассейне Да море ещё добраться надо. Ну и ладно. Все переживания прошедших дней сейчас и правда кажутся такой мелочью.